Глава двадцать первая. Уладив дела с мужем, Рэмми быстро пообедала и снова было вернулось к разбору вещей, но почти сразу была прервана Расселом. Облокотившись на косяк, он нарочито небрежным тоном спросил. «А ты не знаешь, куда подевалась Элпи?» Мысленно застонав, сегодня у нее явно выдался день распутывания чужих любовных проблем, Рэмми немного раздраженно ответила. «Уехала домой». «Даже не попрощалась?» Невольно вырвалась у расстроенного Рассела, и на полученный недовольный взгляд он бегло объяснил «Я бы проводил». Рэми сделала скорбное лицо. «Что?» — насторожился незадачливый воздыхатель. Поморгав растерянно, она ответила «Нет-нет, ничего». И, сделанная лихорадочностью, вернулась к своим делам. «Рэми?» — требовательно отвлёк её от этих дел он. «С Рейном, что ли, уехала?» Не поворачиваясь к нему, она повела плечом и кивнула. «Ржогр!» — саданул Рассел кулаком косяк с досады. «Раз!» — повернулась к нему обеспокоенная Рэми, но он не дал ей ничего сказать, перебив. «Да знаю я все, знаю!» И даже руки поднял, подчеркивая свою позицию. «Не переживай!» И вышел. Разбор вещей шел вяло, потому что внутри своей головы Рэми ругалась на Элпи, И размышляла о том, какими же всё-таки баранами бывают отдельные представители сильного пола. Размышления такого рода были прерваны внезапно влезшей в окно тунь. Очевидно, это было связано с тем, что через окно зайти было ровно на 1 минуту быстрее, чем через дверь. Реми даже не удивилась ни новому визиту, ни способу проникновения, ни последовавшему вопросу. А ты разы не видела? вздохнув, поведала. Видела. Полчаса назад был здесь, потом ушёл, куда не докладывался. Туньс досадой скривилась и попросила: "Будет меня искать, скажи, что я уехала к Шэри". И не дожидаясь согласия, вылезла обратно. Реми возвела глаза к потолку. Кажется, её настигло проклятье Ралесов, и теперь ей, как же не Ралеса, будут находить сотни мелких нивнятных поручений все попадающиеся на её пути мырянцы. Следующий визит спустя четверть часа произошёл традиционным путём, через дверь. "Вы? А что это у тебя за новоселье?" С порога восхитилась забежавшая внутрь Алисия и, не дождавшись ответа, принялась жаловаться. "Тут твой к моему приехал. Так они заперлись в кабинете и секретничают!" С обидой выделила она последнее слово. "Мужчинам тоже бывает нужно посекретничать", дипломатично отозвалась Реми. Она снова чувствовала себя паршиво. Сперва ей пришлось скрывать тайну подруги от мужа. Теперь вот не говорить о мужниных делах с подругой. Вот уж не было печали. Алиса подлила масла в огонь, поделившись наблюдением. "Эртан на меня очень странно посмотрел сегодня. Как думаешь, стоит паниковать?" с тревогой спросила она, ожидая от нескговорчивого правителя самого Дернова. Реми мысленно взмолилась о том, чтобы ей больше никогда не приходилось оказываться в ситуациях вроде таких, между интересами супруга и интересами подруги. "Я думаю, тебе не о чем тревожиться", мягко заверила она Алисию. "Мне кажется, Эрт уже не так сурово смотрит на твоё дело, как сперва". С облегчением Алисия устроилась в кресле, цапнула со стола яблоко и живо согласилась. "Да, мне тоже так показалось". Даже на Мию и Агнес согласился. «По-моему, это добрый знак», — разулыбалась она, болтая ногами. Они поговорили несколько минут, после чего Алисия со словами «Я в ратушу, там касты чертежами мучают», умчалась дальше по делам. Реми было вздохнуло с облегчением, но уединение ее было недолгим. В скорости в комнату опять взглянул Рассел, и она догадалась о его вопросе раньше, чем он его задал, и сразу ответила «Тунь уехала к Шерри». «К Шерри?» — явно растерялся Рассел. «Да как же так-то?» С какой-то даже обидой воскликнул он в потолок, после чего с предупреждением «Ну, вы к ужину не ждите!» умчался в неизвестном направлении. Дальше Ремини тревожили целых полчаса, и она даже было подумала, что поток незваных посетителей иссяк. Но тут в двери вежливо постучали, И внутрь заглянул несколько смущённый Эрриан. А Алис тут нет? вопросил он, оглядывая интерьер в поисках предмета своего интереса. В ратуше. коротко ответила Реми, которой уже надоело быть всеобщим секретарём. Поняв это, Эрриан тут же ретировался. Только чтобы спустя несколько минут сюда ворвалась Лиз с остревожным: "Ты не знаешь, где Каст? Его Вин потеряла." Последнее звучало как объявление в высшей степени тревоги, и по сути тем и было. Чем ближе к родам, тем темпераментнее становилась Вин, и тем опаснее были ситуации, в которых ей приходилось ждать или искать. В ратуше Будра повторила Реми, радуясь, что разделалась с делом так быстро. На этом, кажется, все более или менее угомонились. Кто кого хотел найти, тот нашёл. Да и вечер уже вовсю вступал в свои права. Так что Реми пришлось отвлечься на семейный ужин и сетования супруга по поводу твердолобости отдельно взятых марианских баранов. Но вопреобретёнными богатствами она сумела воспользоваться только на следующее утро. Проснувшись, Аертан с недоумением наблюдал, как жена прихорашивается, меряя какие-то побрякушки и используя предметы интерьера, которых он вроде бы раньше не видел. Лись не всё выгребло с чердака в прошлый раз, предположил он. Разглядывая зеркало в тяжёлой красивой раме, которое хоть убей не вспоминалось. Заметив его интерес, Реми восторженно защебетала. Красиво, правда? Смотри ещё. И подбежала к нему с щёткой для волос в руках. Отделанная перламутром щётка из черепахового гребня явно не могла быть найдена в доме Аларисов. Совсем новая и откровенно низкого производства. Красивая, согласился Эртан, одеваясь. Подарок Не совсем. Посветило его в своей махинации крайне довольное собой Реми. "Я тут вспомнила, что у меня же есть свои земельные владения", с лекованьем сообщила она. "И свой доход, соответственно. А кто-то говорил, что не постесняется просить у меня денег на свои женские веشيчки", поддел её Эртан, оправляя рубашку. "Ой, вдруг опомнилась Реми, упустив за своей мыслью его поддёвку. «Маша, должна быть рубашка для тебя!» И полезла в какой-то сундук. «Зачем мне?» Начал было удивляться Эртан, но тут увидел торжественно извлеченный предмет гардероба, сшитый из тонкого батиста и отделанный дорогим кружевом, и поперхнулся. «Смотри, какая прелесть!» Продолжила восхищаться принцесса, дорвавшаяся, наконец, до привычных ей с детства атрибутов роскоши. даже в этих алерсе такой наверняка нет с торжеством припечатала она. Да, полагаю, нет, чуть хрипло согласился Эртан, пытаясь лихорадочно придумать, как бы вежливо отказаться от столь щедрого дара. Представить себя в этом изысканном кружевном безобразии он явно не мог. Рыми с рубашкой в руках неотвратимо двигалась к нему, а спасительная идея всё не придумывалась. В этот отчаянный момент Взгляд его вдруг зацепился за украшение в волосах жены. И, видимо, его удивление весьма ярко отобразилось на его лице, потому что она его заметила. Со смехом отложив рубашку на кровать, она подняла руки к волосам и кокетливо повернулась боком. «Нравится, да?» «Хм...» Загласно что-то выдавил из себя Эртан, после чего спросил. «Можно посмотреть?» С готовностью Реми выпуталась из причёски изящную диадему с сияющими драгоценными камнями и протянула ему. Он прищурился, подошёл к окну, отдёрнул занавеску и в свете утреннего солнца принялся пристально разглядывать центральный камень. Что-то не так? Спустя минуту встревожилась она, видя, как он мрачнеет. Ну, как тебе сказать, Реми? напряжённо поведал он, вертя в руках Диадему так и эдак. «Я, конечно, не знаю, что у тебя там за земли и какой с них доход. Но вот конкретно за эту безделушку...» Щёлкнул он пальцем по камню. «Вполне можно нашу ратушу прикупить, ещё и останется». Рими припомнила, что строительство ратуши в своё время разорило целый небедный род и нахмурилась. «Ты что-то путаешь?» Недовольно возразила она, выдёргивая у него из рук своё украшение. Он сложил руки на груди и опёрся поясницей о подоконник. Это сейчас такое оскорбление было, да? лениво поинтересовался он. Кому, как не повелителю Марианна разбираться в самоцветах? Реми смутилась и отвернулась. Даже если бы и примирительно отметил Артан: конкретно этот камень, я просто помню, Я видел его один раз в детстве. Но это достаточная редкость, чтобы запомнить на всю жизнь». Реми упрямо нацепила диадему обратно и небрежно отметила. «Ну, возможно, брату просто хотелось меня порадовать. Вот он и добавил что-то от себя». На самом деле, ей и самой показалось, что это уже немного чересчур. Небольшие подарки от родни — это всегда приятно. Но зачем было дарить ей столь дорогую вещь? «Брат?» Это, который наследник Неиского престола, да? уточнил Эртан. Да, согласилась она. Хм. Камень, видимо, не просто дорогой, а ещё и значимый. Молчание в комнате стало напряжённым. Спустя минуту Эртан уточнил. Позволь уточнить ситуацию, драгоценная. Как вообще в твои финансовые дела оказался замешан наследник Неиского престола? «Из чего это ему вздумалось присылать тебе сокровища неиской казны?» И вот он ей категорически не понравился. Но она и впрямь чувствовала себя неловко, поэтому попыталась объясниться. «Эрт, но ведь я никогда не занималась всеми этими финансовыми вопросами. Они всегда шли через брата». «Прекрасно», — согласился Эртан. «Вот и шли бы дальше. Неиские земли, неиские налоги в неискую казну». Ремяя чай на покраснела. Ей не приходило в голову эта мысль ранее. Как уже отмечалось, она мало что смыслила в денежных вопросах. "Стесняюсь спросить", весьма холодно поинтересовался Эртан. "Что именно ты написала своему брату, что он не только радостно помчался тратить аналоги твоих земель на всякие женские побрякушки, но и от себя добавил разного?" Уши её щёки Реми мучительно запылали. то, что совсем недавно казалось ей блестящей идеей, теперь виделось в совсем другом свете. Отсутствие её ответа сказало ему больше, чем любые объяснения. Прекрасно, повторил он. Надеюсь, во всяком случае, что там не было прямым текстом сказано что-то вроде. Он бросил презрительный взгляд на отвергнутое кружевное изделие, сиротливо лежащее на постели. Ах, мой муж нищий, который и рубашки лишние себе купить не может. На этом замечательном раздражённом пассажи он резко двинулся на выход. Она, глотая слёзы, успела поймать его за локоть. Эрт! Он ощутимо напрягся, медленно повернулся к ней, освободил свой локоть, мягко сказал: "Рэми, я слишком зол сейчас. Поговорим вечером". И ушёл, аккуратно прикрыв за собой дверь. Реми, растерянно глядя в токрадовавшие её всего несколько минут назад вещицы, горько расплакалась. Она плакала не от того, что его слова обидели её, и не от того, что он ушёл, а от того, что она нечаянно, не подумав, очень оскорбила его своим поступком. Ей было мучительно больно, что она так обидела его, да ещё и из-за такой ерунды. Ведь право это совсем не важно, какая у тебя щётка для волос. И из чего ты жёшь своей рубашки? Хотя нет, важно, конечно. Но и близко не стоит того, чтобы из-за этой глупости ранить гордость человека, которого любишь.